Сергей Тихорадов. Блок верности». Читает Елена Порошина. Пролог. «Все, что мы знаем о том, кто мы и что мы — ложь». Джет Маккена. «Я знаю, что у бабушки у подъезда обязательно поговорят обо мне. Как только я пройду мимо, они обернутся во след» убедятся, что дверь подъезда закрылась, и начнут обсуждение. Они так сделают, даже если телевизор сообщит, что завтра конец света. Был вечер. Я шел со службы домой, отбиваясь от звучащих в мозгу терабайтов, послужных списков, опросных листов и прочих тараканов, прижившихся в управлении внешней статистики. Проходя мимо бабушек, я слегка поклонился и даже сказал «Здравствуйте». «Не скоро, здрасте», — оборонил, но произнес серьезное, долгое «здравствуйте». Чтобы видно было уважение, будто я готовился издалека, метров с двухсот брал разгон. На самом деле так и было. Эти привычные московские бабушки, контрразведка микрорайона, были мне симпатичны, и расстраивать их совсем не хотелось. В ответ на интеллигентное приветствие хорошего сына и правильного мужа Я получил поощряющее кивание трех голов и даже что-то вроде поздней вечерней улыбки. Я слыл правильным пассажиром, и меня это устраивало. Ломать легко, а строить не очень. Честно скажу, я почти ничего и не предпринимал, чтобы выстроить такой вполне светлый имидж в себя. Оно само как-то вышло. Сидят, молчат, улыбаются, знают, не знают. По их виду не догадаешься. Вполне возможно, что знают, но не поняли толком, потому что не их тема, не для их древнего поколения. Когда бабушек выпускали в прокат, процессоры были еще слабые, поэтому бабушки, написанные для старых процессоров, и не тянут. Я усмехнулся. Вот как же быстро мысль поворотилась, всего-то стоило. Спиной ощущая то самое одобрение, я прошел в подъезд, поднялся на свой третий этаж и открыл дверь. Ремонт, сделанный перед вселением в это жилье, оставил за собой легкий аромат краски. Назовем это так. Прихожая еще ждала свою мебель, заказ немного задерживался, так что внутри было пустовато. Свежие стены, легкий платяной шкаф-времянка, судьба которого предрешена, стоит лишь дождаться постоянной солидной мебели. Белые хвостики кабелей, торчащие из стен, Там будут бра, но потом. Хорошо хоть скамейка есть, чтобы снимать обувь, сидя. У меня было ощущение, что жена ожидает в прихожей, но ее там не оказалось. Тогда я не стал спешить и спокойно переоделся. В апреле это было легко, не шубу скидывать с плеч. Прошел в ванную комнату, вымыл руки, посмотрел в зеркало. В зеркале был я, обычный я, который вернулся домой с работы оставив свои процессоры и мониторы провести ночь без меня. Потрогал себя за нос, за уши. Все на месте, как бабушки за окном. Похоже, это какой-то вселенский принцип быть на месте самым главным вещам, в том числе носу, ушам и бабушкам. Демонстрация стабильности. Или температуры процессора. Мол, все хорошо, все на месте, перегрева не наблюдается. Ох, работа, работа. «Здравствуй, как ты?» – спросил я, войдя в комнату. Эта большая комната пока тоже была голой, но не столь вызывающей, как прихожая. Здесь уже висели шторы на окнах, главная люстра большим овалом украсила потолок, брас, слава богу, прописались на своих местах. У французского окна стоял вчера распакованный стол, а у дальней стены расположилась тахта. Жена сидела на тахте, сложив на коленях красивые руки. Головку склонила на правое плечико, и вся такая бесшумная, тонкая, в понятном домашнем платье. А мне оно вдруг показалось сероватым, неярким. Всегда ли оно было таким? Или что-то во мне, в моем восприятии, переменилось сегодня? И что же мне сказать ей сейчас? Понятно было, что она в курсе всего. Тем более, что эту тему мы с ней уже много раз обсуждали. Она раньше многих других была в курсе. Жена подняла на меня глаза, улыбнулась. Ее глаза плюс улыбка — вот рецепт моего спокойствия. «Все хорошо, Сережа. Здравствуй», — сказала она именно таким голосом, которого я от нее сейчас ожидал. «А ты как?» Жена спрашивает, как я. Надо ответить, как всегда отвечаю ей про мой день. А она мне про свой. Так у нас обычно и начинается вечер. Мы так привыкли. Нам так хорошо. «Я тоже хорошо». Коротко и как-то туповато сказал я. На работе был. Вот. Она кивнула, мол, молодец, что хорошо. Старайся. Я никак не могу отвыкнуть от дурацкой привычки брать на себя ответственность за наше общее настроение. Знаю, что жене это не всегда нужно, да и мне уже не всегда нужно, но меняюсь я медленно, увы. Вот и сейчас замешкался, подумал, что надо бы мне еще что-нибудь ей сказать. Хорошо, сейчас скажу, только угадаю, что ей хотелось бы услышать. Я присмотрелся внимательно к жене, настолько внимательно, что она покраснела. Человек как человек, что сказать-то про сегодня на работе, сам не знаю. Народ бурлит. Неожиданно выпалил я. Обсуждают, уже не втихаря. Вроде все посмотрели тех академиков официальных. Я имею в виду выступления, на всех каналах уже, на каждом сайте. Сама знаешь. — Прости, я как-то сбивчиво, но я не волнуюсь, правда, и тебе не стоит волноваться. Она улыбнулась, мол, знаю, как ты не волнуешься и мне не советуешь, милый мой. — Наверное, ждут выступления президента, — сказала жена спокойно. — Люди, они такие, пока с самого верха не скажут, не поверят. Я думаю, скоро выступит, с минуту на минуту. Она щелкнула маленьким старомодным пультиком как раз по ее ручке, и телевизор засветился, ожил. Ничего нового, то ли сериал, то ли новости, сразу не разберешь, одно другому подстать. Считается, что обсуждать события – занятие вполне себе средних умов. Большие умы обсуждают идеи, а маленькие, как известно, людей. Наш телевизор считает наши умы средними, предлагая нам море событий, вот как сейчас, то ли сериал, то ли новости. Легкая, незначимая пустота, как обычно. Я почему-то подумал, что если бы президент сегодня выступал, то мы включили бы телевизор точно на его выступление, не пропустили бы. Но, увы, пока что он явно не выступал. «Выключи», — попросил я. «Сегодня ничего не будет, скорее всего. Уж не знаю, почему я именно так решил, что ничего сегодня не будет. Наверное, снова жену успокаивал, но сам был как на иголках». «Мне очень хотелось, чтобы кто-то другой с большой властью сказал слова, которые в моих устах не были столь весомы. Просто захотелось скинуть на президента эту работу. В конце концов, я голосовал и за то, чтобы на кого-то что-то скидывать. Однако некое движение в мире все-таки ощущалось, но не в телевизоре, а за окном. Легкая вибрация, гул на низких частотах. Я подошел к окну, отодвинул штору. Смотри! Сказал я с облегчением, и жена подошла, встала рядом. Звук, раздававшийся из-за окна, оказался ожидаемым и даже привычным. Президент не спал и не занимался ерундой, торча в телевизоре. Из происходящего за окном было понятно, что он работал. Мне тут же красиво подумалось, яркими такими словами, хоть и заезженными. Армейские грузовики занимали город. Ну да, грузовики же едут. Вот слова и заезженные. Армейские Уралы? Один за другим медленно и уверенно катились под окнами справа налево. Что это за цвет у них? Не видать в быстро наступающей темноте. Хаки? Туго натянутые тенты неясного цвета содержали в себе вооруженных человечков. Кого же еще? Интересно, а как им, подневольным, объяснили суть происходящего? С выкладками по Харитонову? Ох уж этот Харитонов. Лучше бы он ничего не доказывал. Или солдат просто запихали в грузовики? И повезли обеспечивать правопорядок, без объяснений. Кто они такие, эти служивые, чтобы им объяснять? Их дело выполнять приказ. Солдат, он исполнитель, он не должен быть слишком умным, иначе начнет задавать вопросы. А им надо просто ехать сейчас в своих грузовиках, без вопросов. Хорошо, что апрель. В машинах не холодно. Пусть едут. Город занять, это вам не на муравейник наступить. Экий же я гуманист, право. Не молодой же вроде, но все еще гуманист. Я отпустил штору, она колыхнулась, как живая, и приняла привычное положение, легкой волной. Я подул на нее, она шевельнулась. «Видишь, я живая, я здесь». Я зачем-то махнул шторе рукой. «Пока. Мне тебя не надо, живая ты наша», и повернулся к жене. «Точно не выступит», — сказал я. «По крайней мере, сегодня. Им надо было подготовиться, принять меры. Что ж, молодцы». Я, наверное, сделал бы так же. А вот завтра выступит наверняка. Армия уже в городе. Выступит, скажет правду. Интересно, какие слова он выберет? И как это вообще все будет? Как в Новый год на фоне Кремля? В костюме, как положено, или по-простому, без галстука? В образе «Мы все равны»? Скажет «Дорогие соотечественники, как вы уже наверняка знаете, ученые доказали бла-бла-бла». «Нет, это так не скажет. Этот слишком прям, чтобы трусливо сослаться на кого-нибудь, пусть даже на ученых». «Впрочем, нет, не в примателе трусости дело, чего это я? Не от себя же он такое заявит. На доказательства Харитонова он должен сослаться. Он и сошлется, и на Харитонова, и на ученых, скажет. Доказательство Харитонова акцентировано всеми учеными. Оно неоспоримо». Российская Академия наук подтверждает. Бла-бла-бла, товарищи сограждане, люди. Наш мир не настоящий. Все мы персонажи виртуальной реальности. Бла-бла-бла. Да какая разница, что он скажет? Его слова будут лишь точкой в конце фразы, которую все давно себе сказали. Просто людям нужен кто-то больший, чтобы поверить в то, что они уже знают сами. Мы персонажи. Мы компьютерные программы. Мы все не настоящие Вот и власти удостоверили нас, что все именно так. Многим нужно было именно это, чтобы большой дядя сказал. Все вокруг изначально ненастоящее, наполовину вероятное и совсем нереальное. В «Матрице» один человек спрашивает, «Вы программа?» Кажется, Нео и спрашивает. И тот, индус какой-то, ему отвечает, «Да, программа». И вот ученые доказывают и неоспоримо, что весь наш мир виртуальный. Мы все программы. Ученые, президенты, все ставят точку, жирную такую, увесистую. И это уже не конспирология. Это факт, доказанный Харитоновым. Живите теперь с этим. А мы живем, это и есть жизнь, да? Как мы допрыгались до такой жизни? Батюшки сначала по инерции прокляли Харитонова. Теперь говорят, что все правильно. Им легко. У них за всем стоит Бог. У нас тоже стоит, но нам жить сложнее. У нас Бог — не прямое начальство. У нас еще кто-то нарисовался между нами и Богом. Машины отгудили свою вечерю за окном, удаляясь, рассредотачиваясь по районам. Интересно, что сказали тем солдатам, что сейчас занимают город? Что будут нарушители спокойствия, паникеры, те, кто не поверит, или такие будут, что сразу бросятся громить супермаркеты? Или они вообще не солдатики, а присланные оттуда, из настоящей реальности, с большой буквы, чтобы нас контролировать. А зачем нас контролировать, если где-то можно просто выключить комп? Короче, каша в башке полнейшая. Нам, мыслительным типам, особенно тяжело в такие дни. Мы все пропускаем через медленные каналы. А вот живущим ощущениями, как моя принцесса, Жена по совместительству. Все ни чем. Там, где я думаю, она любит, особенно меня. Любит еще и за ум, который она видит там, где его, в общем-то, нет. По крайней мере, я его там не вижу, ума особенного. Так, легкое проникновение в самую суть вещей. Пустячок. Пока я так размышлял, в дверь бессовестно постучали. А ведь уже глубокий вечер на дворе. Наверное, Сейчас можно, многое можно. И вполне возможно, что можно вообще все, как в хорошей компьютерной программе, ограниченной лишь неограниченной фантазией разработчика. Даже не задумавшись о том, кто может сейчас прийти в гости, я пошел открывать, обернулся, успел взглянуть на жену. Она показывала мне рукою на то, что происходит за окном. Я тоже махнул ей в ответ, мол, все нормально, не бойся, это наша армия, не вражеская. «Должна же власть что-то предпринять?» Пока шел к входной двери хорошей квартиры нормально зарабатывающего специалиста моей квартиры, услышал, как жена крикнула встревоженно. «Сережа, они возле нас остановились!» А потом открыл дверь и увидел двоих военных в полевой форме, с оружием. Зачем им в сером городе камуфляж? Вот вопрос, который меня всегда забавлял.